чем покинуть покои. фин Таллин и рая промолчали. Не поддержали, но и не попытались отговорить. Его понял лишь Алвис, хотя гелен прекрасно видел терзание друга, ведь он, не думая, поступил бы так же, ради Мальнборна и любимой сестры. Раздался звук приближающихся шагов, стук в дверь. Услышав позволение войти, в покоях показались старейшины — самые талантливые ученики Хеварда. Ваше Величество, они отвесили глубокие поклоны. Вы готовы? Да, дайте мне несколько минут. Гелиан ждал, пока зайдут Таллин, Алвис и фин рая и Стейн. Но Эрика не было. У него упало сердце. Можем начинать. Он знал, что Эрик не придет. Гелиан... Лег на кровать. Позже его перевезут в Мальнборн, и там, в королевских покоях, он будет лежать, как изваяние. Старейшина протянул ему склянку с черным зельем, от одного вида которого в жилах леденела кровь. «Как только выпьете, у вас будет несколько минут, затем мы все вместе наложим заклинание». гелен откупорил склянку, поболтал жидкость, и осушил ее одним глотком. Он не почувствовал никакого вкуса, но по телу сразу пробежал холодок. Затем началось странное покалывание на коже, будто ее пронзали тонкими иголочками. Первым к кровати подошел талин Он молча поклонился. «С тобой-то я наверняка увижусь, даже если проснусь через тысячу лет». Выражение лица Таллина было привычно каменным, Но серебристые ободки в его глазах слабо, печально блеснули. Гелиан знал, что зелье заморозит его годы. Не имеет значения, сколько пройдет лет, веков, тысячелетий, он проснется в том же возрасте 23 лет, в котором заснул. И это тоже пугало. Жизнь его близких не остановится. Гелиан может значительно пережить друзей, арею, Стейн и рая стояли рука об руку. Склонив голову, она приблизилась к кровати. «Прости», — прошептала рая — «прости, что сорвалась на тебя». «Я бы удивился, если бы ты этого не сделала», — улыбнулся Гелиан. «До встречи, рая Она отступила в сторону, и на ее место встал Алвис. Пальцы у него слегка тряслись, и он попытался унять дрожь. «Позаботься о сестре», — тихо попросил Гелиан. Он дышал глубоко и медленно. Казалось, биение сердца замедлялось с каждой секундой. Как и всегда. алвис криво улыбнулся. «Передай ей это». Гелиан протянул письмо, что написал для Арреи. алвис хмуро уставился на конверт и, словно прочитав его мысли, сказал «Что бы ты ни написал, она тебя дождется». Они оба знали, что Аррея «Будет ждать пробуждения мужа, каждый день своей долгой жизни». Гелиан вздохнул поглубже, собираясь силами, чтобы произнести следующие слова. Одна лишь мысль об этом сдавила его горло, лишая дара речи. «Алвис, если выяснится, что надежды нет, Аррея должна жить дальше». Алвис невесело усмехнулся. «Неужели ты так плохо знаешь свою жену? «Знаю. Поэтому и прошу тебя переубедить ее». Гелиан вдруг приподнялся и схватил друга за руку. «Обещай». Алвис промолчал. Он побледнел, и с его губ сорвался невнятный звук. «Обещай мне». «Обещаю», — выдохнул он, и Гелиан выпустил руку. Алвис побледнел еще сильнее и шагнул назад. фин озираясь по сторонам, неуверенно встал рядом. фин хочу еще раз начал было гелен кит ты уже все сказал и знаешь что я об этом думаю оборвал фин очередную попытку извиниться он тепло улыбнулся хотя его рука напряженно сжимала столбик балдахина да так сильно что на шее выступили вены фин как и все остальные только отмахнулся от извинений гелиана ты не можешь брать на себя ответственность и чувствовать вину за деяния смерлые Но я понимаю, почему ты это делаешь. Я ощущал то же самое за все, что сделал брат. Они больше не поднимали эту тему. Обсудили дальнейшее сосуществование людей и мальнов и новое соглашение о границах. Если мы больше не увидимся... Гелиан глубоко вдохнул, чтобы закончить фразу. Спасибо, что когда-то по-доброму отнесся к простым провинциальным паренькам. Спасибо, что заботишься об Эрике и Кае. Ты дал им кров и жизнь, о которой мы и не мечтали, живя в Ланвиле. А главное, ты дал Эрику цель. Гелиан был рад, что друг детства, его родной человек и впредь будет служить такому доброму, умному и справедливому правителю, совсем не похожему на своего жестокого брата фин тепло улыбнулся, тщетно пытаясь скрыть слезы, блестевшие на длинных ресницах. И тебе спасибо за то, что никогда не терял веры в людей. Эрик рассказал про отца твоей невесты. Гелион едва не забыл об этом. Отправь весточку Валанту. Пусть немедленно выезжают в Хадингард. Я отдал распоряжение. Целители пока останутся во дворце. Они вылечат короля. «Отец должен повести дочь к алтарю и успеть понянчить внуков. Вы уж с этим не затягивайте». фин открывал и закрывал рот, не в силах вымолвить ни слова. «Спасибо», — наконец выдохнул он. «Это очень много, значит, для меня и моей невесты. Лучшего подарка и быть не может. Мне жаль, что тебя не будет на свадьбе. А ты прости, что не позвал на свою». — с виноватой улыбкой сказал Гелиан. Один из старейшин громко прочистил горло, намекая, что надо поторопиться. фин передай Эрику, скажи. Он мой брат», — произнес Гелиан, не находя других слов. фин понял. Понял все, что Гелиан не смог выразить вслух. Он сглотнул и кивнул, уступая место Стейну. Серебристые ободки вокруг его зрачков сверкали необычайно ярко, и от волнения он был не в силах погасить сияние. «Прости, что не выслушал тебя, и так быстро уехал», хриплым, будто не своим голосом, сказал Стейн. В сознании внезапно взорвалось жуткое видение. Гелиан тяжело вздохнул, прогоняя образ покрытого кровью Стейна, который полз к раненому отцу. Гелиан попытался унять дрожь в теле и голосе, но не смог. «Ты не должен просить у меня прощения. Мне никогда не загладить вины перед... Ты ни в чем не виноват!» Стейн опустился на кровать и крепко сжал его руку. «Ты мой друг. Я никогда не сомневался, никогда не терял надежды, что ты сумеешь вытолкнуть эту тварь. Твоя душа...» Смерглус его искалеченным нутром — не понять, насколько она сильна. У Гели она защипала в глазах, и он крепче сжал руку стейна Друг даже не подозревал, сколько в его душе скрывалось тьмы и как трудно держать ее в узде. Там почти не осталось света. Лишь единственная звезда, его звезда, освещала путь и помогала не заблудиться во тьме. Я благодарен судьбе, что однажды в черных горах один несносный мальн навязался мне в друзья. Губы Стейна искривились в привычной усмешке. Я был тебе нужен, ты вечно хмурился, еще немного и превратился бы в Алвеса. алвис за спиной Стейна что-то недовольно пробурчал. Гелиан смотрел на друзей и не понимал, как они вообще могут находиться рядом с ним, по-прежнему считать другом Мальна, связанного со Смерглом. Под влиянием Катана Мальнсена Гелиан убил Роймунда, пытался отнять свободу у людей, убивал их. Страдания, которые Стейн скрывал под привычными ухмылками и масками, вырвались наружу, и Гелиан видел это. Он протянул два конверта одно для хейварда во втором мои распоряжения в нем ггеан сообщал что в его отсутствии арея становится королевой регентом а талин и стейн ее ближайшими советниками алвис должен возглавить обе армии либо выбрать преемника роймунда стейн задумчиво покрутил в руках письма гелл если ты не против я бы хотел занять место отца Он всегда этого хотел. К тому же воин из меня куда лучше, чем государственный советник. Как пожелаешь. Стейн отошел и встал рядом с Раей, взяв ее за руку. Внутри Гелиена растеклось тепло. Ему стало спокойнее от того, что друга есть кому поддержать, и он обрел, наконец, свое счастье. Поздравляю вас. Я удивлен. Вот от кого не ожидал. «Ну, ты ведь знаешь, передо мной сложно устоять», — хмыкнул стейн Рая дернула его за руку. «Если у нас будут дети, обещаю, мальчика мы назовем Кристоном», — добавил Стэйн. Рая резко покраснела, и Гелиан засмеялся. «Пора, ваше величество!» Раздался голос старейшины, и его слова громом прокатились по комнате. Улыбки разом исчезли. Гелиан посмотрел на друзей, чувствуя, как от них исходят волны любви и печали, которые отзывались невыносимой болью в его груди. Он пытался запомнить черты лиц дорогих ему людей и мальнов. Слезы обожгли глаза, и он быстро заморгал, смахивая пелену. Старейшины окружили его, подняв ладони, из-под которых вырывалось серебристое свечение. На Гелиэна словно навалилась неимоверная усталость. Свечение становилось все ярче и ярче, почти ослепляя. Гелиэн прищурился. Все мысли, что носились в голове, исчезли, и он начинал погружаться в забытье. Он падал, падал и падал. — Кит! Кит, прости меня! Я здесь, ты слышишь? Слова доносились будто издалека. Он пришел. «Эрик, я тебя слышу, брат». Гелиан мысленно улыбнулся и окончательно провалился в темноту. Она поглотила его целиком. Глава тридцатая. фин Дворец погрузился в траурную тишину. Советники и придворные разъехались по особнякам и поместьям, чтобы не попадаться Хаденгардскому королю и его скорбящим друзьям на глаза. И даже слуги, не знавшие толком, что происходит, старались двигаться по дворцу тихо и незаметно. Ранним утром фин проводил мальнов, которые забрали с собой тело Гелиана. Алвис ни одной лишней минуты не хотел проводить среди людей. Он спешил вернуться домой, к сестре. фин не представлял, как мальны расскажу о Рее, о цене, которую ее мужу пришлось заплатить ради тех, кого он любил всем сердцем. Перед отъездом из Дероса Таллин сообщил, что вскоре отправит в столицу делегацию мальнов для подписания нового соглашения между людьми и мальными, о котором Гелиан и фин успели договориться незадолго до трагических событий. Это был первый шаг к установлению мира в Оглами и на всем континенте. Финн уже битый час искал своего главного советника. Он сильно переживал за Эрика, который был разбит. Ему сейчас как никогда нужна была Кая. Старейшины Гелиона помогли отправить весточку Валанту, но пройдет не меньше трех недель, прежде чем королевская семья Кая и Адела прибудут в Хадингард. В центре сада фин услышал звуки ударов. Эрик со всей силы бил мечом по стволу фруктового дерева, от которого во все стороны летели щепки. «Ты испортил свой меч», — сказал фин радуясь, что пострадало лезвие, а не костяшки пальцев. Эрик с минуту все сильнее и сильнее лупил по стволу, а затем выронил оружие и осел на землю, склонив голову. Волосы упали ему на лоб, прикрывая лицо. Друг был босым» в обычных черных штанах, закатанных до колен и в мятой белой рубашке на выпуск. Он уснул с мыслью, что я зол на него, бросил его, не пришел проститься. Сбивчиво говорил Эрик, тяжело дыша. фин подошел ближе, опустился на колени и положил руку ему на плечо. Уверен, Кит все понимал и вовсе так не думал. Эрик поднял голову и сощурил опухшие глаза. «Сердце подсказывает, что мы больше никогда его не увидим. Никогда. Не в этой жизни». фин крепче сжал плечо друга. «Тогда проживи жизнь так, чтобы он мог гордиться тобой. Помоги восстановить порядок в королевстве. Помоги построить лучший мир для нашего народа». Он поднялся на ноги и протянул руку. Эрик несколько мгновений глядел на протянутую ладонь, Затем шумно выдохнул и принял ее. «С чего начнем?» «Со свадьбы». фин улыбнулся. «Как только приедет Лита, сразу женюсь. Нужно заняться подготовкой». Он задумался, и улыбка исчезла с лица. «Нет. Сначала разберемся. Кое с чем другим». Управители Болдера и Тасфила сидели в темнице в ожидании суда. Финн пришел в немалое удивление, узнав, что Гелиан, одержимый Смерглом, оставил их в живых. Бездушному Гелиану, видимо, было интересно понаблюдать, как молодой король поступит с теми, кто покушался на его жизнь. Очередная спланированная игра. фин уже давно решил судьбу лорда Викора и Регина, но прежде он должен был их увидеть. Управители держали в той же темнице, в которой убили Одессы. Заметив короля, лорд Викар медленно приблизился к решетке. Реген же остался на месте. Вид управителя Болгара не шел ни в какое сравнение с яростной неприязнью, исходившей от регина На бледном лице лорда Викара застыла странная улыбка, от которой по спине Финна пополз холодок. «Ваше Величество!» Скучающе произнес он, в его гримасе не было ничего человеческого, как и в холодном равнодушном голосе. «Какой приятный сюрприз!» фин промолчал. Удивительно, что даже среди грязи и вони лорд Викар держался с изяществом, а его движения оставались легкими и непринужденными. «Признаюсь, я разочарован». Продолжил он, со светской учтивостью, словно не обращал внимания на окружавшую обстановку. «Я полагал, что помимо цвета глаз Деорсенов, вы хоть немного унаследовали характера отца. фин всем своим видом демонстрировал абсолютное спокойствие, несмотря на недавние события, хотя все было не так, он просто умело держал маску. Вы...» втянули мое королевство в войну, в которую у вас не было ни шанса на победу. — Считаете, это был умышленный шаг? — с некоторым удивлением переспросил лорд Викар. — Разве я пришел на майнийские земли и стал убивать ни в чем не повинный народ? Вы не на той стороне, Ваше Величество. — Я на стороне мира, мира между людьми мальными. Викар выдавил мрачный смешок. «Думаете, выдай я отравленное оружие, они бы не пришли на наши земли? Дружба с Мальными затмила ваш рассудок. Я не развязывал войну, но и не собирался отдавать то единственное, что способно нас защитить и сохранить независимость Хадингарда. Мы не представляли, какое в самом деле чудовище сидит на Мальнийском троне» фин старался не придавать значения словам лорда. Правитель Мальнборна был другом и финну, и королевству. Гелиан Мальнсен пожертвовал всем ради жены, своего народа и людей, но его больше нет с ними. И встретятся ли они в этой жизни снова, не знал никто. Однако фин соврал бы себе, сказав, что последний месяц не задавался вопросом, насколько могуществен Гелиан Мальнсен и что способно сотворить его сила в чужих руках? «Лорд Андерс, почему он не убил меня в Тасфиле?» «А вы подумайте, неужели собственное соглашение удержало бы Майнийского короля от мести, узнай он, что друзья мертвы?» К сожалению, это было так. гелен убил полсотни гвардейцев, вызволяя Финна и Эрика. Что бы он сделал, если бы лорды... Убили его браты. Но потом вы все равно пытались меня отравить. Зачем? Викар скривил губы. Ваше оружие. Дело в нем. Вы завершили свои эксперименты. Сделал вывод Финн. Он слышал, что именно использовали лорды против мальнов. В секретных лабораториях Викар собрал не только алхимиков, но и лучших кузнецов и оружейников континента. и если бы Люди действительно смогли бы одержать победу над Мальными. «Вы добрый человек, король фин угрюмо заявил Викар. «И пусть сейчас народ любит вас, но одной доброты мало, чтобы править королевством. Вами будут пользоваться, и рано или поздно Хадингард погрязнет в еще большей коррупции и нищете. А когда вы поймете это, будет слишком поздно. Реген продолжал молчать, и только его ноздри гневно трепетали. фин наклонил голову, оглядывая двух лордов. Ярость внутри не утихла, но он заставил себя улыбнуться. — Я не глупец, лорд Викар, и не настолько добр, как вам кажется. Наслаждайтесь последними днями в темнице. фин стремительно развернулся и направился к двери где моя дочь раздался за спиной уже совсем другой голос лорда викра моя сестра больше не ваша забота. адела будет счастлива я лично об этом позабочусь не оборачиваясь произнес фин я хочу видеть свою дочь фин вышел из подземелья и толкнул тяжелую дубовую дверь которая с лязгом закрылась заглушив крики бывшего управителя Болдера. Яркие лучи ослепляли, заставляя глаза слезиться и щуриться. Осеннее солнце щедро растрачивало последнее тепло. Воздух был тяжелым, душным. Старинный фамильный меч длиной чуть более метра оттягивал финну руку. Он к таким не привык. На главной площади Дероса собрался чуть ли не весь город, но здесь стояла гробовая тишина. Вчера свершился суд над предателями, хотя заседание носило скорее формальный характер. Фин Дерсен давно решил, какой вынесет приговор. Понял, что не позволит больше жестоким лордам получить власть над Хадингардом. Не даст истязать свой народ. И если ради этого ему необходимо стать палачом, духи свидетелей, да будет так». У лорда Викера было достаточно шансов начать новую жизнь, но он не воспользовался ни одним из них. Финн даже простил Регина после измены лорда Андерса, да еще и не лишил его ни титула, ни земель, а тот все равно предал короля, пойдя по стопам отца. Эрик предлагал все сделать тихо, но фин намеренно решил устроить показательную казнь люди должны знать что даже у доброты и милосердия хадингодского короля есть предел чтобы каждый кто решит пойти против законного правителя вспомнил этот день эрик не хотел чтобы фин брал на себя столь тяжелый груз он настаивал на стандартной казни даже предлагал все сделать сам однако фин отказался знал, что его предки самолично расправлялись с предателями и не собирался нарушать устои, раз уж вынес такой приговор. Лордов вывели на эшафот, который со всех сторон был окружен королевскими гвардейцами под надзором капитана Матца, восстановленного в прежней должности. В новом темно-синем мундире со сверкающим на груди гербом Хаддингарда и со стриженными на военный манер волосами Гвардейский капитан будто помолодел на десять лет. «Лорд Викар, лорд Регин, вас признали виновными в государственной измене и попытке убить законного короля». Голос Финна, стоявшего на помосте с мечом в руках, разнесся над площадью. «Вам был вынесен смертный приговор, а ваши потомки навсегда лишены титулов и земель». «Вам есть что сказать? Последнее слово? Просьба?» Риген не удостоил Финна даже мимолетным взглядом. Лорд Викар, стоя на коленях, повернул голову и рассмеялся. Холодно и сухо. «Делай, что должно, молодой король. Досмотри, чтобы рука не дрогнула». У Финна не дрогнула рука. В тот миг, когда капли крови забрызгали его лицо, Он почувствовал, как в душе что-то треснуло, разлетевшись на кусочки. Глава 31. Стейн. На последнем отрезке пути Стейна охватило странное волнение. В голове зазвенело, а в костях ощущалась непривычная ломота, когда он вспомнил, когда и почему покинул Мальнборн. Стейн не так представлял возвращение домой. Он почувствовал на себе взгляд райи она будто бы знала о горьких мыслях клубившихся в его голове и печально улыбнулась больше всего его удивило то что рая никак не отреагировала на обещание которое он дал гелину если у нас будут дети обещаю мальчика и назовем кристоном ни она ни он больше не возвращались к этому разговору. Рая наверняка посчитала его слова шуткой, но Стейн совсем не шутил. «Однажды придет день, и Рая станет его женой. Он будет молиться всем духом, чтобы она сказала ему «да».» Над головой висели низкие облака. С неба исчезли все краски, и унылый серый цвет затянул все пространство. Позади отряда двигались две большие закрытые повозки, в одной из которых лежало тело Роймунда, а в другой — Гелиэна. По дороге в Мальнборн Стейн старательно гнал от себя мысли об отце и той жертве, что принес его друг. Боль ничуть не утихала, да и утихнет ли вообще когда-нибудь. Но Стейн мог загнать ее в глубину души. Возможно, в один день он высвободит эту боль и научится с ней жить. Видели ли остальные дальше его внешней бравады? Духи свидетели, сколько волевых усилий ему стоило держать маску. По правую руку от Стейна ехала Свия. В последние дни в Хадингарде она брала уроки верховой езды. Но времени на обучение было мало, и поэтому она двигалась напряженно и неуклюже. Стейн и Райя периодически следили, как бы девушка не слетела с седла он давал племяннице выбор — остаться в Деросе под присмотром Финны и Эрика, либо отправиться в Мальнборн. «Для людей вы все равно что бессмертные, а я не хочу увидать среди вечно молодых и прекрасных Мальнов. Я буду жить среди людей», — сказала тогда Свея. «Но я мечтаю увидеть Мальнборн». Поэтому они все вместе отправились домой. Перед тем, как Гелиан забылся глубоким сном, Стейн обратился к нему с просьбой, и король Мальнборна позволил Свее войти в город. А через несколько недель Стейн планировал отправить ее обратно в Деррос с делегацией Мальнов. Он так погрузился в мысли и воспоминания, что к реальности его вернул лишь громкий голос племянницы. «Стейн!» — позвала она. «Дядя!» Он тряхнул головой, выходя из оцепенения. свея «Прости, я задумался». Стейн придержал лошадь и поравнялся с племянницей, чтобы они ехали рядом. «Дядя, а может, пока я буду в Мальнборне, ты поучишь меня сражаться? Я многого от себя не жду, но все же...» Стейн в удивлении посмотрел на нее. «Хочешь обучиться боевому искусству? Зачем?» Свея опустила голову. «Я больше не хочу быть слабой». свея я еще плохо тебя знаю, но...» «Поверь мне, ты вовсе не слабая», — он мягко улыбнулся. «Но не скажу, что мне не нравится эта идея. Мне будет только спокойнее, если ты сможешь за себя постоять. Однако по своему опыту могу сказать, что учить родственника — не самая удачная затея. Могу попросить Алвиса. Я вполне доверю другу твое обучение, да и среди светлорожденных он лучший. Думаю, Алвис не откажет. Нет». Резко оборвала его Свея. Кто угодно, только не он. — Что? Стейн оторопел от странной реакции племянницы. — Почему? — Просто найди другого учителя, — ответила она, деланно равнодушным тоном. — Свея, что случилось? Он нахмурился. — Ничего, дядя, честно. Стейн, разумеется, не поверил. Услышав свое имя, Алвис теперь следил за каждым их движением, хотя внешне оставался невозмутимым. Свея посмотрела в его сторону. Ее глаза излучали холод, способный превратить друга в кусок льда. Стейн понял, что сейчас она говорить не станет. Ничего, он позже выяснит, в чем дело. «Свея, расскажи, почему вдоль лите ты вдруг передумала и отправилась со мной?» Она повернулась к нему с удивленным выражением лица. Неужели подумала, что Стейн не заметил, как быстро она тогда передумала? Я не врала, сказав, что хочу жить среди людей, но не прочь увидеть и Мальнборн. Соврала в другом, в том, что не верила бабушке. Ее рассказы о Мальнах, она перешла на шепот, — это лучшее, что было в моей жизни. Я мечтала увидеть Мальнов, Мальнборн. Засыпала и просыпалась с мыслью об этом, и глупые мечты сразу заглушили голос рассудка. Свея покраснела. Стейн пытался обмозговать услышанное. Сейчас он прекрасно угадывал состояние племянницы и сказал, понизив голос, «Я буду рад исполнить твою мечту». «Ты ее уже исполнил, и даже больше». Отозвалась Свея, и уголки ее губ слегка дернулись вверх. «Знаешь, я любила бабушкины истории, но из-за них мне часто становилось грустно, очень грустно». «Почему?» Какой глупый вопрос. Однако ему нравилось слушать откровения племянницы. Он хотел лучше узнать ее, понять. Твоей матери и отцу не суждено было быть вместе. Человек и Маль — бессмысленные отношения. Даже если бы твой отец забрал бабушку с собой, через несколько десятков лет рядом с прекрасным Мальном находилась бы старушка, а затем ему пришлось бы похоронить любимую. Это ужасно. Всего несколько десятков лет для Мальна лишь мгновение. Но я не могу забыть, с какой любовью и болью бабушка произносила имя твоего отца. Каждый мечтает испытать такую любовь. Последние слова Свея прошептала, едва шевеля губами. Устейна сжало горло. Он сразу вспомнил Гелиана. Когда тот начал влюбляться в арею они оба думали, что Гел — человек ары